Эпилог Второе Уничтожение Рагнарёк Первое будущее – победа за хтоном, очищающим галактику от заражения. Второе будущее – победа за жизнью, неизбежно уничтожающий свой собственный разум, неограниченно. Тафисы Третье будущее – компромисс, провалился. Четвертое будущее. Втор. Известный иначе как рождение квазара галактики, мощнейший взрыв, сродни неистовству творения, жизнь и смерть. Все исчезло. Рагнарёк. Уничтожение. Втор. Мы во внешней вселенной наблюдаем, мы отмечаем итог победы или взаимного поражение. Новый яркий квазар сияет. Пример – предупреждение. Указывает путь к великому надежному компромиссу. Мы записываем историю болезни и для вечности ее здесь представляем. Пример – наука. Мы соглашаемся с тем, что должно быть. Мы – неорганические разумы Вселенной. Мы завершаем войну с жизнью. Мы отвергаем втор.